Глава тридцать четвёртая. Телефон. Дилан занёс меня в ванную комнату, и стоило ему поставить меня на ноги, как я тут же положила ладонь на его обнажённый торс, после чего категорично ощутимо надавила на него. Таким образом ясно давала понять, что ему следовало уйти. Наши взгляды встретились, и зрительный контакт повеял раздирающей бурей. Но всё же я почувствовала, как Альфа поддался, позволил мне вытолкнуть его в коридор. Как только брендон оказался за пределами ванной комнаты, я тут же захлопнула дверь, закрыла ее на ключ. Запустив ладонь в мокрые волосы, я некоторое время не двигалась, даже не дышала. И лишь спустя целую вечность босыми ступнями пошла к ванне, включила горячую воду и начала раздеваться. Я чувствовала то, что Брендон не ушел. Он стоял за дверью, но да не менее, сжимая ладони в кулаки, пыталась не обращать внимания на Альфу. Становясь в ванну, я, будучи до ужаса неустойчивой, придержалась за бортики и сразу же потянулась за всеми мыльными средствами, которые тут были. Горячая вода обожгла кожу, подобно кипятку, но я погрузилась в нее с головой, испытывая то, что было похоже на утопление в котле с раскаленным маслом. Больно, до да жути, но выныривая, я чувствовала себя немного лучше, если это вообще можно было так назвать. В этой комнате я пробыла около часа. Время от времени выпускала уже остывшую воду и опять набирала горячую. А собравшись покинуть ванну, заметила, что кожа очень сильно покраснела и уже теперь ныла. Я ее точно обожгла. В Некоторое время, даже выйдя из ванны, я все еще сидела на буртике и водила босой ступней по ледяной плитке. До сих пор думала. Я все еще чувствовала то, что Брендон был в доме, но хотя бы от двери он отошел. Внезапно я услышала какой-то звук. Мой телефон запищал, оповещая о входящем сообщении, а я только сейчас вообще вспомнила про его существование. Как и о том, что выронила телефон на пол, когда Дилан подхватил меня на руки. Подойдя к телефону и подняв его, я заметила на нем небольшой скол. Но работал он исправно, и в этот момент на экране высветил сообщение от Аланы. «Досье на брендона Дилана. Прочитай». Оно дополнено новой информацией, которую мне предоставили сегодня. Опершись поясницей о тумбочку, я взяла полотенце, после чего набросила его на голову. Вытирая волосы, открыла файл, который мне прислала Алана и скользнула по нему взглядом. За последние пять лет я ни разу не интересовалась брендоном, и Алана знала об этом». У меня имелось множество возможностей попросить у нее информацию про него, даже после того, как мы оказались в том городе и встретились с Диланами. Но я этого не делала. Так почему Алана внезапно прислала мне досье на Альфу? Меня это насторожило. Изначально я в этом файле и не заметила ничего интересного, лишь скользнула взглядом по информации о его компаниях. Список имущества Альфы вовсе пропустила. Но когда я дошла до последней страницы, замерла». Даже дышать перестала. Наверное, как раз эти сведения Алане предоставили сегодня, из-за чего она переслала их мне. И скользя взглядом по струкам я ощутила, как по коже побежали мурашки, колючие, острые. Я тут же перезвонила маме, и как только она ответила, я спросила. Я прочитала досье. «То, что написано на последней странице, это правда?» «Да, иначе бы этого не было в файле». «Насколько это опасно для нас?» «Нисколько. Для нас ничего не может быть опасно, Элис. И мы же через закон не переступаем. Я показала тебе это просто, чтобы ты была осведомлена». Вот только как оказалось, дело не так просто, как кажется. С ним следовало быть осторожней и внимательней. Хоть мама и не видела, но я еле заметно кивнула, убирая полотенце от головы и отбрасывая его в сторону. «Кстати...» «Со мной сегодня опять пыталась связаться Айрис Дилан», — сказала мама. «Опять?» «Она делает это каждый день после того вечера. Слишком навязчиво». «Зачем?» — и просит о твоей встрече с ее сыном. «Каким из них и по какой причине?» «С брендоном Диланом». арис разговаривала с моим помощником. «Мой личный номер ей не дают. Но, как мне передал Норан, Айрис говорит, что ты и брендон некогда были до безумия влюблены друг в друга». И ваши чувства абсолютно точно до сих пор не утихли. Ещё утверждает, что вы идеальная пара и вообще созданы друг для друга. Поэтому она приглашает меня и тебя к ним в гости, чтобы пока ты и Брендон будете предаваться былым эмоциям, попутно с этим признаваясь друг другу в любви, мы с ней посидим за чашечкой чая. Ведь наши дети влюблены, и это так мило. Она вообще многое говорила Нора, но оно всё в подобном плане. Ого. Это единственное, что я могла сказать, но потом все же добавила. «Она вообще в своем уме?» «Не уверена». «Теперь и я не уверена в ее адекватности». «Теперь?» «Ладно, я уже давно думаю, что она ненормальна». «Она из числа тех омек, которых я терпеть не могу». «Любительница плести интриги». «Но стоит отдать ей должное, она их плетет до самого конца». «Айрис некогда сама сказала, что я недостойна ее сыновей». «Она выгнала меня из-за связи с Брэндоном, а теперь пытается свести с ним». Она перестала пускать про тебя слухи, но не спешит их опровергать. Более того, пока что она под предлогом плохого самочувствия отменила все встречи ее омежьих клубов. Айрис выигрывает для себя время. «Я стиснула зубы, сильно, так что челюсть заныла». «Правда, сильно ударит по ее репутации, которую она создавала годами», произнесла опять, садясь на бортик ванны. «Поэтому Айрис хочет вас свести. Судя по всему, думает, что в таком случае она будет спасена. К сожалению, я не знаю, какова сейчас обстановка в семье Диланов. Мне известно, что на данный момент там витает напряженность, но предполагаю, что она все это делает без ведома своего сына. Стоило Алане упомянуть Айрис, как внутри меня все вспыхнуло от злости, но сейчас оно разгорелось до невозможных пределов. Кстати, про брендона, Я поджала губы. «Он сейчас недалеко от меня». «Насколько недалеко?» Голос Алана мгновенно стал более тяжелым. Я сделала глубокий вдох носом, после чего ответила. «Кажется, он на кухне домика, который я сняла». «Что он там делает?» Я коротко рассказала Алане о том, что произошло, но остановилась на том моменте, когда начала перебинтовывать Альфе руку. «Он тебе ничего не сделал?» спросила мама. «Я к чертям уволю твою охрану». «Я сама его пустила. Охрана тут ни при чём. Они не имели права оставлять тебя одну. Даже ты не всегда в окружении телохранителей. Мам, пожалуйста, не переживай». «Ты не ответила. Он тебе что-то сделал?» Я подняла голову и посмотрела на потолок. Спустя несколько долгих секунд произнесла. «Кое-что произошло». «Что именно?» Голос Аланы повеял сталью. «Он сделал тебе больно?» «Нет», – произошло то, к чему ведут инстинкты. «Вы?» «Нет», – я ответила, прежде чем мама закончила вопрос. «До такого у нас не дошло. Я не скажу, что рада тому, что только что было. Я в ярости, но я прошу тебя дать мне возможность самой разобраться с брендоном. Алана ничего не ответила, и я спросила. «Ты сомневаешься во мне?» «Я беспокоюсь». Этот Альфа причинил тебе много боли, и я готова своими руками убить его за то, что он к тебе прикоснулся. Учитывая информацию, которую ты сегодня мне прислала, как раз убить его не представляется возможным. Думаешь, что меня это волнует? чтобы не происходило, я сама справлюсь, уже взрослая. Я чувствовала то, что Алана сомневалась. Она привыкла давать полную свободу своим сыновьям, но меня опекала. Вот только наступило время и мне дать свободу, иначе я навсегда останусь в рамках. А в этом была главная слабость – в неумении человека справляться со своими проблемами. «Хорошо, но если он причинит тебе боль, сразу скажи мне об этом». «Обязательно».